Глава двенадцатая Смотрю в окончательные статы на настоящий момент, слегка горжусь даже. Персонаж. Тринадцатый. Уровень. Тринадцать. Опыт. Сто шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять и ста пятидесяти четырех тысяч семьдесят девяти. Раса. Человек. Расовый бонус. Скорость обучения плюс десять процентов. Класс. Хромовник. Разбойник. Магистр. Классовые особенности. Классовая сложность – 13 стандарта. Доступна только тканевая одежда. Доступен только легкий щит. Запрет владения луком. Запрет двуручного оружия, кроме посоха. Запрет использования мечей и топоров. На специальные удары из невидимости расходуется на 100% выносливости больше. Стоимость заклинаний повышена на 50%. Штраф на потерю опыта за смерть персонажа – 200%. Возможность повышения репутации только у одного божества. Модификант здоровья – 40. Модификант маны – 8. Модификант регенерации маны – 5. Модификант магического урона – 1.25. На каждом четном уровне получается очко силы. На каждом нечетном – очко выносливости. Специализация. Хромовник. Проклятый светом. Разбойник, убийство. Характеристики: Сила 278, умноженная на бонус места рождения. Ловкость 180. Жизнь 173, умноженный на бонус места рождения. Скорость 180. Выносливость 126. Интеллект 171. Мудрость 101. Дух 47. Знания 13. Доступно очков для распределения – 0. Производные. Здоровье – 6920. Регенерация здоровья процент в минуту – 12,4. Манна – 3808. Регенерация маны в минуту – 235. Максимальная грузоподъемность – 26 кг. Грузоподъемность без потери выносливости – 26 кг на 306 минут. Профессии. первая Кузнечное дело. эй М. Навыки. Первый. Сила крови. Второй. Магия стихий. Третий. Силач. Четвертый. Телосложение. Пятый. Ум не хуже ловкости. Шестой. Сумеречник. О, я этот, как его, твинг. Похож, однако. И чего народ возмущался на форуме? Типа, вечно не хватает талантов. Вон я себе какую систему построил. Ну-ка глянем, что там билдоделы советуют. А то я сегодня сам все настроил. А что такое? Почему у них к пятнадцатому уровню по четыре, редко пять, а у некоторых классов и вовсе по три таланта? Вспоминаю свое самое первое задание и награду за него. Шесть талантов. Все сразу встает на места. Скоро меня засыплют роялями. Стою, возможно, меня уже ждут. Точно. Донг дожидается. Пригласил на чайничек чха. Принесла дунг. Немного порозовела, когда я на нее посмотрел, и быстро вышла. «Дочь сообщила, что ты рассматриваешь вариант вступить в братство». После выпитого чайничка начал хозяин. «Да, уважаемый дунг, мне это интересно, но очень много вопросов. Сразу же скажу, что хочу некоторое время побыть в России, на родине. Да и подняться в уровнях мне там будет комфортней». если это не противоречит обязанностям члена братства. Можем обсудить более конкретно. Ну что ж, твое желание понятно. Конечно, надеялся, что ты останешься, но я не против. Вчера телепортом побывал в столице, обсудил с Кхамом, это глава нашего братства, твою мысль насчет Реала. К большому сожалению, нам доступ закрыт, а ты наш единственный кандидат на роль посредника. Это через меня будут проходить разные сладости? Значит. Будет доступ к диковинкам и уникам. На такое я согласна. Благодарю за доверие. Можно узнать, каковы обязанности члена братства. Ничем особым загружать тебя мы не собираемся. Но участвовать в войнах с нашими конкурентами обязан. Под еще два чайничка мы пришли к выгодному соглашению. Я могу уехать в форт Восточный, подниматься там в уровнях, наладить торговлю за реал или платину. И даже вступить в другие кланы. Так как братство – неформальная и даже тайная организация. В дальнейшем займусь торговыми войнами с конкурентами. Иметь в друзьях сообщество NPC – это здорово. Они не игроки, которые сегодня есть, а завтра пропали. Или продали, потому что так выгоднее. Да и те вещи, что на мне, говорят сами за себя. Возможности для роста отчетливо просматриваются. Когда гулял по городу под охраной Никама, замечал взгляды, полные зависти. В игре привыкли, что неписи ходят в сетевых шмотках высокого качества, им положено. А вот игрока тринадцатого уровня, упакованного в два диковинных сета, такого, я думаю, в этом мире еще не видели. «Никам сказал, что ты вчера потратился. Вот, возьми, здесь еще тридцать тысяч». «Но...» «Не говори ничего, я и так знаю, что ты очень скромный», — улыбнулся он. «Можешь считать это авансом за работу», — добавил Донг. «Если только так». Согласился я, смотря на строчку в своем разделе достижения. Член братства, темное море. Скрытое. Единственное в мире. Скрепив нашу договоренность рукопожатием, каждый пошел по своим делам. Хозяин проверить мастерские, а я в лавку и на тренировочную арену. Деньги выдали. Надо посмотреть, какие яды есть. А потом посмотреть, что я собой представляю в бою. Сопровождающим и моим временным телохранителем опять оказался никам. Уж не знаю. Кем он там приходится, Дуонгу? Сам хозяин выбирался в город в сопровождении воина и разбойника, 240 сороковых уровней, для солидности. Выбор в лавке оказался очень большой. Задумался, какой тип яда мне нужен. Максимальный дамаг за короткое время, ибо я должен выносить, не ввязываясь в позиционные бои. Для боссов пойдут и длительные яды. Они там даже предпочтительнее. Работают, пока у меня перезарядка умений. Блин, ну и цены! Алхимика себе взять в профы, проще будет. Яда на уменьшение регенерации здоровья. От 1200 золота за пузырек, который при открытии портится за час. Срок годности продукта – очередная фишка администрации для уменьшения наличного золота у игроков. А то помазал нож один раз и ходит. Нет, в игре яд со временем терял свои свойства. Поэтому предпочтение отдавалось маленьким пузырькам. Они стоили, соответственно, дешевле, хоть и их хватало на меньшее время. Средние или большие использовали, если шли в долгий данж или рейд большой группой. Много денег решил не тратить. Прикупил один пузырек яда под поэтичным названием «Скоротечные мгновения жизни». Минус восемь тысяч хитов в секунду в течение 6 секунд. Стоимость 3333 золотых. Приколистый блин. восемь тысяч хитов. Семерых меня можно вынести. Это будет яд последнего шанса против здоровых противников. Вторым купил обвивающий плющ. 500 хитов в секунду, целых 5 минут или до отмены эффекта. При этом снижалась скорость отравленного. Весьма пригодится против мобов, которые не могут снимать отравление. Подумал и взял два пузырька, маленький и средний. Полторы и пять тысяч. Последним взял обычный, первоцвет. 10 золотых, 20 хитов на 5 секунд, чисто чтобы сегодня попробовать. На арене побил манекены, очень приличный дамаг вылетает. Правой рукой с кукри меньше тысячи не видел, с критом доходило до 2200. Критические удары получались нечасто, что было непонятно. Ловкость на высоте, навык на крит взял. Корейский рандом действует, хотя игра америкосская. С левой рукой и саем вообще происходило непонятное. Самый меньший урон, что видел – 885, но криты проходили гораздо чаще. Средний урон прыгал около 2500, а максимум переваливал за 3. Начал отрабатывать свое комбо, благо в тренировочном режиме кулдауна не было – от 7800 до половиной. Того мага-воздушника, что попил нам крови схватки на корабле, я бы смог убить одним комбо. Теперь бы еще найти спарринг-партнера для отработки вживую. Вон никам стоит, скучает, окидывая его оценивающим взглядом двухсотый уровень класс воин. Это без сомнения. Никакой другой класс, помимо паладина, храмовника или рыцаря смерти, не носит тяжелые доспехи. Но ими никам не может быть по определению. Они у NPC при храмах, на божественной работе. Теперь по статам. 200 уровней по 6, ровно 1200 очков. Распределение у них довольно стандартное. Посмотрел на форуме, там приводили расчет для NPC воина. Сила 300, ловкость 200, жизнь 300, скорость 100, выносливость 200, дух 100. И навыками брали удвоение, сила 600, жизнь 600, ловкость 400. Еще три навыка шли на тяжелые доспехи и щит, сопротивление магии плюс основное оружие. Одежда, то есть доспех, диковины. 9 предметов, скорее всего полный сет. Диковины, тяжелый щит и плащ. Меч уник. Отливает желтым. Бижутерий тоже полный комплект. На руках, поверх латных перчаток, все восемь колец. На шее, вероятно, тоже два предмета. Что это дает? Около двух тысяч ста статов. Еще полный сет добавит минимум триста. Мамочки мои! Приглашаю его в центр арены. Он с недоумением смотрит на меня. Тренинг. Вспоминаю я кое-что из международного. Усмехается и, разминая мышцы, выходит. Перекидывает щит со спины, стучит по нему мечом. Народ вокруг нас уже начинает образовывать кружок. Что-то гомонят. Достаю пузырек первоцвета. Вкладываю его в рукоять Сая. Считается, что налил. Спорить не буду, так удобнее. Начали. Расстояние между нами было 32 метра. Я так выставил. Никак не возражал. Для его рывка надо 25. Если он его произведет, мне однозначно конец. Вынесет с одного удара, без вариантов. Поэтому невидимость. Поворачиваюсь справа и прыгаю на 20 метров. И отбегаю еще дальше. На всякий случай подождал, пока откатится прыжок. И со спины применил на никама порчу. Вывалился из невидимости и снова туда ушел. Сразу сдвинувшись вправо. Ага, не ожидал такого. Нестандартная раскачка нуба с диковинными вещами. Приближаюсь. Руки плотно обхватывают ножи. Адреналин кипит. Хоть и не битва насмерть. Мандраж даже больше, чем в единственном пока сражении. Бросок к жертве. Расправа. Сай с врезается в шею. Брызгает кровь. Мясорубка. Кукри дважды без толку стучат в латы. А вот Сай глубоко входит в бок. Накидываю невидимость и прыжок в сторону. Полоса здоровья. Двести тысяч, 175. Из 210 тысяч. Девять тысяч пять хитов в минус. Маловато. И почему Кукри стучал палатам? Надо разобраться. Хм, получается, Кукре рубящим ударом не прошел через латный доспех и не нанес повреждений. По логике правильно. А как обрабатывают эту ситуацию, если игрок за монитором, там ведь все упрощенно показывается? Проходят там эти удары или как? Блин, что за мысли об отвлеченном? Думай, что делать дальше. Попробовать поработать одним саем? Пока у меня прошел кулдаун на умение, Никам уже полностью отличился. Убираю кукри, Сай в правую руку. Подбираюсь поближе. Бросок. Расправа. Целюсь в голову. Сай глубоко входит в голову. В реале бы произошла мгновенная смерть. Мозг проколот насквозь. Он оседает на землю. Пока примеряюсь, как лучше ударить. Никам с земли бьет меня ногой. Падаю, он скакивает на ноги. В латах. Короткий удар мечом, и я сижу на круге воскрешения, тут же на арене. Подходит какой-то игрок девятнадцатого уровня, и весело зубаскаля, начинает мне что-то впаривать. «Фак отшиваю его. Ишь ты, подскочил на месте. Сам тоже в диковинках, и с парой уников. Но явно не сетах, видимо, доставал, что мог. Кричит, достал уже. Не дает сосредоточиться на своих мыслях, вдруг слышу по-английски. «Дуэль!» «Дуэль?» Визью? тыкаю в него пальцем. «Yes, now!» Буду я просто так светить свой уникальнейший билд. По-русски он явно не понимает. «Twenty thousand dollars!» Фу! «Gold for Winker!» «Ок?» Думаю, такое его отпугнет. Двадцатка золота — это не просто так. «Ок!» — отвечает он. Не отпугнуло. Или настолько сильно его честь задел. «Ten minutes!» Правило хоть прочитаю о дуэлях в этой игре. Ха-ха. Тот кивает, отходит и как будто выпадает из этой реальности в тот реал. Так, правила проведения. Стороны могут самостоятельно увеличить дистанцию начала боя, уменьшить только по согласованию. Возможно использование свитков, эликсиров, возможно дуэли из трех раундов. Размер площадки ограничивается размерами 80 на 40 метров и все такое. «Do you have money?» – обращаюсь к никому. «Yes, I need two». Не знаю, как это слово точно по-английски. Bottle for mana. Надеюсь, слово «мана» понятно. Free thousand mana to bottle. Для наглядности я показываю ему два пальца. Money evening for you. Деньги типа вечером верну. Не слишком дорого они стоят. Даже если проиграю дуэль, попрошу у Дуанга в долг. Ок. Он уходит. Так, что с тактикой на бой? Девятнадцатый уровень. Умение у него не густо. У противника тканевая одежда. Значит, кто-то из мягких классов. Уникальный лук за спиной. Охотник или снайпер, или рейнджер. Различия не знаю и не понимаю. Очень возможно, что мультикласс. Рерол кто-нибудь из богатых устроил. Вещи подогнали. Кстати, клан есть? Есть. Но название по-корейски прочитать не могу. Тактика тогда самая простая пока. Бросок, расправа и мясорубка. Ухожу прыжком под невидимостью. Тогда я буду настаивать на трех раундах. В одном можно и случайно проиграть, не зная противника. Никам вернулся в сопровождении Дуонга и его охраны. Передал мне Элики и Ману. Что здесь произошло? Спрашивает зам главы уже и моего братства. Кратко рассказываю свою версию. Твой противник это Йонг. Из клана Утренняя Свежесть. Он постоянно выступает на арене. На последних всемирных играх Две недели назад дошел до финала на своем уровне. Не надо пугать. Раз вы его знаете, лучше расскажите, как бьется. Хороший вопрос. Охотник, стреляет очень метко, лук уникальный. Больше ничего сказать не могу. Ну что ж, и на этом спасибо. Как будто я сам этого не увидел. Рассчитываешь победить? Спросил Дуонг. Потребую три раунда. В первом посмотрю на его действия. Вдруг какие сюрпризы обнаружатся. Даже если проиграю, не страшно. «Останутся еще два раунда. Кстати, не знаете, кто его победил? Класс игрока. Этим не хвастался?» «Понятненько. Ладно, разберусь. Две минуты до начала», — сказал Дуонг и куда-то торопливо ушел. «Я принципиально настоял на трех раундах. Время подошло, и мы вышли на арену. Финальный отсчет. Чаты тухнут. Получать сообщение во время дуэли не получится. Вдруг сообщник снаружи будет подсказывать другу, где находится противник. Ведь зрители видят все, даже если ты в тельсе. Шоу должно продолжаться. 3, два, один, начали!